Глава четвертая. 42-я квартира была двумя этажами выше, на четвертом. На этот раз, позвонив, Мика услышала в глубине шаги. Щелкнул замок, дверь открылась, и Мика с удивлением узнала того самого блондина. Лешей его, кажется, называли. Стало немного неловко. «Привет», — тем не менее улыбнулась она. «Привет», — настороженно глядя, ответил блондин. Вблизи он оказался еще более рослым и крупным. Не толстым, а именно могучим. этакий русский богатырь. Коротко стриженный ёжик светлых, добило выгоревших на солнце волос. Открытое мужественное лицо, хмурые брови, серьёзный, если не сказать суровый, взгляд. «Я из 34-й квартиры. Я внучка Анны Михайловны. Она сказала, что у вас можно одолжить раскладушку». Богатырь несколько секунд смотрел на неё, соображая. «А... да? Я не знал, что у неё есть... Раскладушку? Конечно. Сейчас сниму с антресоли. Ты проходи». Мика шагнула в тесную прихожую. Осмотрелась, но особо ничего разглядеть не успела, кроме того, что по низу обоев в прихожей ободраны. «Это у нас кот-хулиганец». Блондин вернулся. В руке он нес сложенную раскладушку в чехле. «Я так и подумала», — смутилась Мика. «И чего она так уставилась на эти несчастные обои? Неловко получилось». «А как зовут тебя, внучка Анны Михайловны?» «Микаэла». Она привыкла к сокращенному имени, но представлялась всегда полным. «Прикольно. Красивое имя!» — улыбнулся парень и протянул ей свободную руку. «Алексей, можно просто Лёша?» Улыбка ему шла. Она казалась искренней, доброй и вызывала желание улыбнуться в ответ. Так Мика и сделала. «Очень приятно». Она потянулась к раскладушке. «Я отнесу. Чего ты будешь таскать?» — забормотал он. Сунул босые ноги в шлёпки, выдернул из замка ключ и вышел в подъезд. Мика последовала за ним. «А надолго-то — не оборачиваясь, спросил Лёша. Не знаю пока. А откуда ты? Я в центре жила, на Карла Маркса. О, ничего тебе занесло. А учишься где? В двадцать четвертой. Это ж тоже в центре. А в каком ты классе? В одиннадцатом. Лёша остановился перед их дверью. Я тоже. Только в семьдесят третий. Тут, рядом. Далеко тебе будет ездить. Мика пожала плечами. А что поделать? Раскладушку Лёша не только занёс, но и извлёк из чехла, а потом разложил. вот вот пружинка прорвала ткань, видишь? Торчит. Не поранься. Спасибо. Улыбнулась Мика, снова поблагодарив его. Уже и неудобно раз за разом повторять спасибо, а он все не уходит. Заметил, что в серванте дверка провисла, и сразу деловито спросил. Есть отвертка? Поздно уже. Да тут дело в то минута. Подтяну быстренько лягушку, и все нормально будет. Нет у нас отвертки, вмешалась бабка. Завтра приходи со своей. Ну, можно ножом попробовать? «Что, Лёшка?» — усмехнулась бабушка. «Мика понравилась». Богатырь так густо залился краской, что светлые волосы стали казаться совсем белыми. «Да просто не люблю, когда что-то сломано». Буркнул он и засобирался к себе. «Ба, ну зачем ты так с человеком?» — укоризненно спросила Мика, когда дверь за Лёшей захлопнулась. Смутила беднягу. «А чего тут смущаться? Дело молодое». На следующий день Лёша всё же пришёл с инструментами. и дверцу им подтянул, и полку для книг прикрутил, и шифоньер по просьбе бабки передвинул, поставив поперёк комнаты, чтобы у Мики был свой закуток.